Скорик Исаак и Милка разносят бутылки с сивухой. Сивуху пьют все, кто находится в шинке, кроме дьяка Амелька. Она начинает действовать на гостей. Кузнец Иван вскакивает из-за стола. «Ой, горю! Ей-богу, горю! Ой, спасите!» Он мотается по шинку, сбивая с себя невидимое пламя. Игонькин пытается усадить Ивана на место, но тот не поддается. Тогда Игонькин берет таз с водой и выливает его на Ивана. Иван бросается на него с кулаками. «Я знаю, это ты меня поджег!» Иван трясет Игонькина. «Отпустите меня немедленно!» — кричит тот. «Признавайся, это ты меня поджег!» — требует кузнец. Игонькин, видя, что не вырвется из огромных рук Ивана, зовет на помощь. «Уймите его кто-нибудь!» Сотник Крутиус опускает Ивану таз на голову. Деревянный таз раскалывается надвое, а Ивану хоть бы что. Он поворачивается к обидчику и хватает его за шкерку. Двумя руками поднимает Игонькина и Крутиуса вверх и сталкивает друг от друга. Те падают и быстро забиваются под стол. Достается и Скорику, который пытается ступиться за офицера и сотника. Он получает и тоже улетает под стол. Дед Серко, видя это, со смехом хлопает в ладоши. — Вот это по-нашему! Подождите меня, я тоже кулаками помахать хочу! Дед Серко собирается встать, но не может. Исаак и Дек, чтобы успокоить кузнеца, повисают у него на руках. К разбушевавшемуся Ивану подлетает мелко. Быстро уймись, Иван. Чего развоевался? А ну прекрати. Тебе не стыдно? Иван от стыда опускает голову, затем достает из-под стола игонькина и, и крутиуса Хватает дьяка, мелька и исака, всех усаживает на лавку. Извините, панове сам не знаю, что на меня нашло. Потом обращается к Милке. Принеси выпить, для мировой. Вот это другое дело. Улыбается она.